Глава 9. У меня не было никаких сомнений, что мамчуров титов в своем скором времени начнет окучивать Диану. Оставшись на мели, он был заинтересован в пополнении доходной части своего бюджета, а для этого ему нужна была новая жертва. Так почему не оборена? В понедельник в середине дня мне позвонила Алина. — Поля, привет. Отгадай, где я сейчас была? — Понятия не имею. Я была в кадровом агентстве «Персона Плюс». «Зачем ты туда пошла?» – раздраженно осведомилась я. «Ну как зачем? Работу искать». «Нашла?» «Нет, но я пришла к очень важному для себя выводу». «Какому?» «Надо учиться, учиться и учиться, потому что я понятия не имею, что такое супервайзер, мерчендайзер и иже с ними». «Сочувствую, но разделяю твою озабоченность». Диплом об образовании еще никому не мешал. «Но это еще не все. Спешу тебя обрадовать. Твоя идея выстрелила». Не поняла. «Герка был сегодня в персоне». «Алина, только не говори, что вы там столкнулись». «Могли, но я этого не допустила», – не слишком уверенно сказала Алина. «Так, рассказывай, что там произошло, – потребовала я, – только без вранья». «Ну, я заполнила анкету, открыла дверь в холл, а там перед стойкой секретарши стоит он спиной ко мне. Но я его, естественно, узнала, прислушалась». Мамчуров спросил, у себя ли директор агентства. Ему ответили, что Диана Игоревна приболела и сегодня ее не будет. Герка развернулся и ушел. После этого ушла и я. «Алина, он тебя точно не видел?» «Точно!» «Значит так, дорогая, чтобы к персоне плюс и к баракуде близко не подходило», — велела я. «Поняла?» «Ладно, не больно и надо. Я тебе хорошую новость сообщила, а ты еще злишься». Обиженно пробормотала Нечаева и отключилась. Пришло время завязать переписку со Страхановым. Я поехала в город, зашла в интернет-кафе «Бешеная мышь». Зарегистрировав новый электронный ящик, Написала Александру Михайловичу письмо о том, что в областном центре планируется организовать выставку моделей яхт. Затем, выразив восхищение парусниками, которыми украшено фойе Горовского кинотеатра Иллюминатор, я пригласила их автора принять участие в выставке и попросила проинформировать меня о своем предварительном решении. Назначать конкретное время и место встречи я не стала, так и написала, что они будут определены позже. Дабы заинтересовать Астраханова участием в этой экспозиции, я дала понять, что она носит международный характер. Именно об этом он и мечтал. А вот Коля Ципин из Дубининского детского дома номер два мечтает увидеть море и доделать свою пиратскую шхуну. К сожалению, я не смогу научить его смастерить миниатюрный текелаж. Соврала на весь интернет о своих талантах. Стыдно. Надо как-то заглаживать свою вину. Интересно, ребятки из своего деддома обрадуются коллекции Астраханова? Наверняка. У них так мало радости в жизни. На следующий день я отправилась в озерный рай. Нам было о чем поговорить. Лиза подсела в машину, и уже по выражению ее лица я поняла. У нее есть для меня интересная информация. Я предвосхитила ее рассказ вопросом. «Ты, наконец, наладила контакт с Козловой?» «Да, мои усилия не пропали даром. А как ты догадалась?» «Интуиция. В общем, вчера я пригласила Лиду к себе в номер. Предложила ей выпить вина, которое ты мне дала. Она охотно согласилась. Мы выпили по рюмочке. Лида как-то сразу опьянела и разговорилась, мол, Скоро отпуск заканчивается. Уже в эту пятницу она снова вернется к ненавистному мужу. Хочет с ним разойтись, а он ее не отпускает. Ну, собственно, в этом нет для нас ничего нового. Мы сначала узнали, что отдыхают супруги Козловой порознь, хотя по городу бродят слухи, что они уехали вдвоем за границу. Потом у меня появилась информация про любовницу Валерия Алексеевича, которая сейчас тоже в отпуске а ты видела в пансионате какого-то мужичка, навещающего Лидию Вадимовну. — Да, это все так, но с Лидиной стороны это не просто интрижка за спиной мужа и не попытка ответить изменой на измену, а нечто большее. Это ее последний шанс. — В смысле? — Ну, понимаешь, детей у Козловых нет. По какой причине? Лида мне не сказала». Да это и не важно. Она только призналась, что ей уже далеко за сорок. И родить ребенка она уже в любом случае опасается. Но судьба дала ей шанс. Она познакомилась со вдовцом, который на два года младше ее. После смерти жены он остался с маленьким ребенком на руках. Сейчас мальчику около двух лет. Так вот, Лида решила разойтись с мужем и сойтись с Павлом, Тот вроде делает ей настойчивое предложение, но супруг ее не отпускает. Конечно, всей правды Козлова мне не сказала, но я поняла, что Валерий Алексеевич чем-то шантажирует ее. Ну, понятно, ему нужна жена-бизнесменша, иначе все его налоговые потуги теряют смысл. Персона плюс – это его прикрытие. Вот-вот Лида сказала, что готова бросить бизнес ради новой семьи, тем более, что всем заправляет ее родственница. А она сама с утра до вечера мается дома от безделья, смотрит подряд все сериалы, читает книжки, а могла бы воспитывать ребенка, пока еще не совсем состарилась. Мальчик еще так мал, что вполне мог бы принять ее за родную. В общем, мне Козлову даже жалко стало. Я сказала ей «Уйди от мужа, подай на развод, и вся недолго» а она мне говорит, что ее супруг страшный человек, что он не отпустит ее, хоть и крутит роман с другой. То есть она про Самсонову в курсе? Но ее имени она не называла, но в курсе, что муженек сейчас с ней в Турции. Они вернутся домой в одно время. Ясно. Соседи и знакомые должны считать их образцовой семьей. Да, наверное. Я, конечно, Лиде посочувствовала, Знаешь, у меня на нее нет никакой обиды, хоть она тоже имеет отношение к развалу моей фирмы. Жизнь не так ее наказала, и особой радости от денег, текущих от персоны плюс, Козлова не испытывает. Не то что Диана. Лида вскользь упомянула, что ее племянница – беспринципная эгоистка. А знаешь, Лиза, это хорошие новости. Мне кажется, мы можем получить в лице Лидии Вадимовны союзницу». Она не держится за свою половину фирмы. Наверняка понимает, что бизнес граничит с криминалом. Но скинуть с себя эту обузу не может. Козлов не позволяет ей это сделать. Лидии Вадимовне нужна свобода. Надо помочь ей ее получить, хотя бы потому, что это удар по ее муженьку. А как же мы это сделаем? Пока не знаю. Но тебе, Лиза, надо продолжать общаться с Козловой, и аккуратно тянуть из нее информацию. «Ты сможешь?» С начальственной озабоченностью спросила я. «Не уверена. Мне кажется, она не скажет мне больше, чем уже сказала. Просто вчера ей надо было перед кем-то выговориться, рассказать о наболевшем. И ее жилеткой стала я. Лида думает, что я не местная, что моя путевка закончится, и я уеду обратно в Верещагинск вместе с ее тайной». Но все равно сегодня за завтраком она вела себя скованно. По-моему, Козлова уже пожалела о том, что вчера была так откровенна со мной. Наше полупьяное щебетание не решило ее проблем. Мои советы показались ей никчемными. Да и что я могу ей посоветовать? А советовать ничего не надо. Просто узнаю у Лиды как можно больше о ее муже и о том, чем он ее удерживает. «Понимаешь, Поля?» Я поняла, что Лида лично против меня ничего не имела. Но тогда, когда я лежала в больнице, она сама была лишь игрушкой в руках мужа, да и племянницы. «Допустим. Но ну сколько нервов попортил тебе сам Козлов?» «Много», — согласилась Щетинина и призадумалась. «Полина, ты думаешь, его можно достать через Лиду?» «Ну, какая ты умница! Действительно!» Надо узнать, чем он ее удерживает. Но времени для этого остается очень мало. Кстати, насчет Дианы. Я нацелила на нее одного афериста. Мне пришлось вкратце рассказать про Геркины методы воздействия на женщин. Будучи скромной барышней, я умолчала, что могла бы стать одной из жертв этого мошенника. — Да, для нас этот аферист просто находка, — удовлетворенно заметила Щетинина. Потом добавила — Хорошо, если бы Диана решилась не просто кульнуть от мужа, а бросить его навсегда. Но он может ее и не отпустить. Я созванивалась с Тамарой Филипповной, и она сказала, что Диана все воскресенье пьянствовала, а вчера отходила от похмелья. Сашка за эти дни сто раз забегал к соседке, то за советом, то просил давление измерить. Вот когда я болела, он за меня так не волновался». Возможно, с ней случилось такое впервые. Вот Астраханов и перепугался. Но то ли еще будет. Я возвращалась из пансионата около часа дня. На всякий случай проехала мимо Баракуды И сделала это не зря. Около ресторана остановилась перламутровая Toyota Камри. Из нее вышла невысокая блондинка. Даже издалека было видно, что выглядела она не самым лучшим образом. Вместо роскошных распущенных волос куцый хвостик на затылке. Никаких каблуков. Кроссовки под джинсовый прикид. Совсем уж не по-ресторанному. Похоже, события последней недели изрядно потрепали ей нервы. Что ж, я хотела пошатнуть благополучие Дианы и сделала это. Ощущение праздника и беспроблемности ее покинуло. Короче, я была удовлетворена, увидев Аборину не в самой лучшей форме. Когда она устроилась у окна, меня посетила одна идея. Выяснив по посправочный номер телефона ресторана, я достала серую трубку и позвонила. «Ресторан «Баракуда», — ответили мне. «Здравствуйте. Это администратор ресторана?» — уточнила я. «Нет, но я сейчас соединю вас с ним», — сказал услужливый женский голос. «Алло!» ответил мужской. «Здравствуйте. Будьте добры. Пригласите к телефону вашу постоянную посетительницу, Диану Игоревну. Она должна быть в настоящий момент у вас. Минуточку. Подождите, пожалуйста. Диана Игоревна, это вас. Меня? То. Не знаю, какая то женщина. Вы ответите? Давайте. Алло? Я включила диктофон. Ди... «Ты должна оставить Александра. Он мой муж!» Диана выслушала эти две фразы и отключилась. Вскоре она вышла из ресторана, села в машину и укатила. Я позвонила Ярцеву. «Привет, Антон. Как твои дела? Ты узнал о том, что я тебя просила?» «Да, Поля. Даже хотел тебе звонить. Но ты меня опередила». Давай где-нибудь пересечемся, потому что по телефону обсуждать эту особу как-то несподручно. А слабо пригласить меня в ресторан? Полина, у меня на сегодняшний вечер совсем другие планы. Можно подумать, в ресторан только по вечерам ходят. Я хочу вкусно пообедать. Причем именно в Баракуде. Ну, не знаю. Антон, расслабься, я угощаю. Ну уж нет, возразил Ярцев уязвленный моим феминистским предложением. Думаешь, меня незапланированные траты смущают? Просто у меня не так много времени. Но если ты настаиваешь, то давай встретимся через полчаса в Баракуде. Ну, разумеется, я решила посетить это заведение лишь для того, чтобы узнать, как Диана отреагировала на очередной звонок с того света. Мне даже не пришлось специально кого-то об этом расспрашивать. В ожидании Ярцева Я просто зашла в бар и взяла стакан минеральной воды. Далее надо было только слушать разговор официантки с барменом. «Да, неудачный сегодня день», – жаловалась девушка в кружевном переднике. «Никаких чаевых. Обычно Диана Игоревна хорошо перепадала. А сегодня она вообще за счет заведения питалась». «А, это та блондинка, которая каждый день сюда обедать приходит». Да, только она сегодня выглядела как лохудра и в жутком настроении была. Ей кто-то позвонил в ресторан, Виктор принес ей трубку. Она приложила ее к куху, а потом как шмякнет ее о пол, как заорет на весь зал, что ноги ее больше у нас не будет. Виктор на силу ее успокоил. Сказал, что сегодняшний обед за счет заведения. Щедрый какой. А мой заработок тут при чем? «Да ладно! Одна клиентка погоды не делает!» Бармен попытался успокоить официантку. «В том-то и дело, что сегодня у меня все клиенты какие-то прижимистые. Да и у тебя, я смотрю, дело не очень-то идет!» Сказала она негромко и со значением посмотрела в мою сторону. Я допила воду и пошла в зал. Ярцев уже сидел за столиком и листал меню. «Привет!» — сказала я, подсаживаясь к нему. Мы быстренько обсудили меню, сделали заказ, после чего Антон стал излагать. «Знаешь, Поля, все мои знакомые менты говорят, что интересующая тебя майорша – фанатка своего дела. Принципиально и неподкупно. На нее даже покушались два года назад. Но это ее не устрашило и не остановило». «Удивил», – сказал несколько фраз и поверг меня в замешательство. Я как-то совсем иначе представляла себе Самсонову. Считала ее корыстной, продажной, а тут такое вроде бы даже самопожертвование. «А что за дело?» – уточнила я. «Помнишь шумиху вокруг пифа «Прогресс»?» «Это какая-то финансовая пирамида, обещавшая баснословные проценты?» «Да, так вот, только благодаря усилиям Ольги Дмитриевны» Деятельность этого паевого инвестиционного фонда была приостановлена, а вклады возвращены наивным гражданам. Правда, без обещанных процентов. Потом были и другие громкие дела. Какие? О нецелевом использовании средств в жилищно-коммунальном хозяйстве. Тогда средства, выделенные на благоустройство старого жилфонда, были потрачены на евроремонт в офисе управления. «Антон, наверняка она не такая уж святая. Не томи меня, переходи сразу к личной жизни майорши». «Ну, там тоже ничего особо интересного. Муж ее давно бросил. Она тогда только-только начинала в милиции работать. С ней осталась дочка, теперь ей лет двенадцать». «Ясно, коллектив в основном мужской, ночные дежурства, близкие отношения с начальством ради карьерного роста». Не отгадала. Самсонова морально устойчива. Ни в каких связях, порочащих ее, до сих пор не была замечена. Один полковник из области на нее глаз положил, но она его продинамила. В общем, на первом месте у нее всегда была работа, а на втором и третьем тоже работа. А как же дочка? Самсонова и младшая сестра помогает. У нее у самой дочь такого же возраста так они точно двойняшки. Значит, Ольга Дмитриевна подбросила дочь сестре. Ну почему сразу подбросила? Ты должна понимать, что у Самсоновой ненормированный рабочий день, часто и ночные дежурства. Начальник отдела борьбы с экономическими преступлениями – это тебе не шутки. А вот Наталья, ее сестра, немного посвободнее. Она ведь адвокат, специализируется на семейном праве. Разводы, раздел имущества. Ну, тебе это пока не слишком интересно? Антон махнул рукой и стал оглядываться по сторонам. А вдруг? Может, как раз интересно. Вот дедуля приведет в дом молодую жену? Мне придется с ней за наследство бороться. А, ну, если так, тогда обращайся к Вавиловой Наталье Дмитриевне. Она принимает на Бахметьевской. Слушай, ну когда же наш заказ принесут? Я уже умираю с голоду. «Вот, уже не суд», – я кивнула головой в сторону официантки. Когда она отошла, Ярцев продолжил. Но в последнее время личная жизнь Ольги Дмитриевны стала налаживаться. Только кто ее избранник, никому не известно. Нет, как-то слышали имя – Валерик. Но сколько в Горовске этих Валериков, которые именно пронзило ее сердце, никому не вдомек. «Кроме нас с тобой», – Или ты сболтнул ментам насчет Козлова? Нет, зачем мне это надо? В общем, она держит своего бойфренда в тайне. Но от бдительного ока коллег не скрылась, что в последнее время Самсонова перестала носить милицейскую форму, начала краситься, делать маникюр, а может быть и педикюр. Короче говоря, начала уделять внимание своей внешности, резюмировала я. Вот именно. Кроме того... Впервые за последние три или четыре года взяла отпуск и куда-то уехала. Звонят ей на мобильник, а он все время недоступен. В общем, майорша отдыхает со своим таинственным ухажёром по полной. Дочку естественно с собой не взяла, поскольку та в школе учится. Ясно, что ничего не ясно, вздохнула я. Не понял? Вроде бы все сходится насчет козловой и Самсоновой но в то же время остаются вопросы. Я думала, что этих двух людей сблизил общий грех – любовь к деньгам. Но, как выяснилось, Ольга Дмитриевна не так порочна, как я о ней сначала подумала. Или она хорошо конспирируется? Ой, Поля, откровенно говоря, я не совсем понимаю, зачем ты в такие дебри лезешь. Неужели это напрямую касается Лиски? Она вроде подружки только отомстить хотела, чтобы та страданула по полной. «Антон, ты же в курсе, что Козлов, дядя той предприимчивой подружки, без него у Дианы не получилось бы разорить Лизину фирму? Теперь Щетинина хочет снова заняться бизнесом. Но то, что творится в нашей налоговой, лишает ее надежды на успех». Ярцев сделал глубокомысленное лицо, потом изрек. «Забрасывал я удочку насчет нашей налоговой инспекции». Мне сказали, что пока деятельность этой организации не вызывала особого интереса. Вот именно, пока не вызывала. Но Валерий Алексеевич – стратег. Он был еще начальником отдела, а уже оформил на жену фирму, которая впоследствии стала его прикрытием. Похоже, теперь он заранее подстраховывается. До меня, наконец, стало кое-что доходить, и я озвучила свои мысли. Вот заинтересуется налоговой – Отдел борьбы с экономическими преступлениями, а его начальница не сможет проявить свою принципиальность. Дела амурные повлияют на ее объективность. Возможно, ты права. Что собираешься предпринять дальше? Пока не знаю. Полина, впервые вижу тебя такой растерянной. Поешь салатик. Говорят, море полезны для мозговой деятельности, особенно осьминоги. Я вняла совету своего приятеля и стала налегать на салат. Из ресторана я отправилась в интернет-кафе, дабы посмотреть, не пришел ли ответ от Астраханова. Ответ пришел, но он меня не вдохновил. Нет, мое приглашение вроде бы попало в русло его интересов, иначе бы он его просто проигнорировал. Но Александр Михайлович оказался не таким уж глупым мужиком. Он забросал меня кучей вопросов. То у экспозиции, то ее спонсоры, в каком демонстрационном зале она будет проходить и кого еще планируется пригласить в качестве участников. Конечно, у выставки я называла. Наверное, Александр хотел, чтобы я расшифровала аббревиатуру, стоящую перед названием. Но если сам он это сделать не в состоянии, придется написать полностью – Всероссийский детский фонд Парус надежды. Помня об ошибке Титова-Манчурова, работавшего в несуществующем Олегробанке, я сделала организатором выставки реальную общественную организацию, на которую наткнулась в интернете. Но будучи внучкой своего дедушки, виртуозного карточного игрока, я действовала на грани фола. Дала Астраханову ссылку на официальный сайт ВДФ парус надежды. Конечно, там ни слова не было сказано о планируемой выставке, но мне частенько приходилось сталкиваться с тем, что информация на том или ином сайте вовремя не обновляется. Имена спонсоров скачала с той же страницы всемирной паутины. Срок проведения выставки назначила на выходные дни после Дианиного дня рождения. Местом ее проведения обозначило здание областного кинотеатра Бригантина. Имена других участников выудила из своей памяти. Периодически общаясь на форумах с судомоделистами, я знала, кто является общепризнанным мастером. Это Семен Пиманский из Калининграда и петербуржец Николай Гречишников. Астраханову должно было польстить, что его модели яхт могут демонстрироваться вместе с работами таких гениев судомоделизма. Написав исчерпывающие ответы на все вопросы Александра Михайловича, я тут же отослала ему электронное письмо. Уверенная в том, что мое приглашение ворвалось на крейсерской скорости в спокойную бухту его жизни, я удовлетворенно вышла из интернет-кафе и поехала в бассейн. Хорошо, что с утра захватила с собой спортивную сумку со всем необходимым. Галя, которой я в прошлый раз предложила посидеть после занятий в кафе, ждала меня с нетерпением. Кажется, она сильно пожалела, что предпочла живому общению со мной одностороннюю связь с телевизором. «Поля, у меня есть пригласительные в клуб Негополис. Пойдем?» «Что за клуб?» – поинтересовалась я ради поддержания разговора. «Обычный клуб. Боулинг, бар, танцпол. Его совсем недавно открыли. Там собирается вполне приличная публика». Не какие-нибудь студенты-наркоманы, а, можно сказать, сливки нашего общества. Сначала я хотела отказаться, а потом подумала, почему бы и нет. Неужели сидеть дома и морально готовиться к очередному витку событий? В общем, никаких стоящих отмазок не нашлось. И я согласилась, решив, что имею полное право немного отдохнуть. Тем более все механизмы были уже запущены и должны были работать без моего неусыпного контроля. Диане надлежало терзаться сомнениями, бросить мужа или трепетать перед неотвратимостью наказания. Александру предстояло решить, выставлять ли свои модели на выставке или нет. Лиза должна была узнать, чем Козлов шантажирует свою супругу. Все распределено, и все идет по моему плану. После бассейна я заехала домой, чтобы переодеться, а в 9 часов... Мы встретились с Галей около клуба. Меня нельзя назвать заправской тусовщицей, но в негополисе мне понравилось. Мы расположились с Галиной около барной стойки и заказали себе по коктейлю. Потягивая из тонкой соломинки густую мятно-алкогольную жидкость, я оглядывалась по сторонам и вдруг заметила Германа. Он сидел за дальним столиком в компании двух дамочек, уже перешагнувших тридцатилетний рубеж. Пожалуй, одна даже приближалась к сорокалетнему. Я была в ярости. И ревность тут совсем ни при чем. Просто я была уверена, что Титов станет заниматься Дианой. Она ведь для него такой лакомый кусочек. Охранник Вова должен был сказать, что легко тянул с Дианы деньги и тратил их на Машку, пока обе женщины не заподозрили существование соперницы. Пришлось сделать выбор в пользу 20-летней Маши. Но кто такой Вова против Германа? Жалкий дилетант против профессионала. Уж Мамчуров сможет выжить из-за все до последней капли. Алинка сказала, что застукала вчера Титова в офисе Персоны Плюс, и я стала мысленно себе аплодировать. Все нормально. Подумаешь, в понедельник Диана не явилась в свой офис. Можно и подождать немного. Предстоящие барыши того стоят. Но уже банкир не стал ждать. Он принялся искать другие источники пополнения бюджета. А эти две тетеньки, кажется, не из бедных. Особенно та, что постарше. У нее в ушах и на шее блестит явно недешевая бижутерия. Все это драгоценные камушки в обрамлении таких же дорогих металлов. Ей надо бы охранника за собой таскать, а то вдруг кто-нибудь банально покусится на эти караты. Но как она на Герку смотрит? Хитровато-кокетливый взгляд многоопытной обольстительницы. Да и вторая не отстает. Как бы невзначай оголила плечо, выставила в проход ножку. фи, какая пошлость. А он с самым серьезным лицом говорит по мобильнику и будто бы не замечает все эти женские уловки, обсуждает дела банковские. «Поля, ну куда ты смотришь? Пойдем потанцуем!» Галя потянула меня за руку. «Да, потанцуем, но чуть позже», — сказала я, продолжая держать Германа в поле периферийного зрения. «Я тут своего старого знакомого увидела». «Кого?» «Вон того? В костюме и галстуке?» «Брось! Наверняка какой-нибудь зануда. Потом у него уже есть две подружки. Пойдем на танцпол». Там больше вероятности подцепить веселых парней. «Да, Галя, пойдем, но сначала мне надо с Герочкой разобраться». Я размешала пластиковой трубочкой остатки коктейля, допила его и, почувствовав, что градус ударил мне в голову, направилась прямиком к столику, за которым сидела эта троица. «Милый привет!» – я уселась на свободный стул. «Так вот ты, оказывается, где». «А я тебя ищу, ищу!» Титов на миг потерял до речи. Такого форс-мажора он точно не ожидал. Поэтому глазел на меня в злобном молчании. С моим появлением намечался очередной банковский кризис. Наконец, справившись со своим замешательством, он процедил сквозь зубы. «Девушка, вы обознались. Глупо, очень глупо отрицать наше знакомство». И сейчас ты это поймешь. Да что ты, Герочка, неужели не узнаешь меня? Это я, Полина. Помнишь, ты звал меня замуж? Ему нечего было возразить на это, и он продолжал молчать. Герман, ты действительно с ней знаком? Спросила тетка в бриллиантах. Нет, что вы, вижу ее в первый раз, бездарно врал лжебанкир. Я разразилась истерическим хохотом. Просто не знала, что сказать дальше, взяла минуту на размышление. «Девушка, по-моему, вам лучше уйти», — сказала дамочка с оголенным плечом. «Да», — вторила ей подруга, — «вы нам мешаете отдыхать». «Напротив, я вам помогаю. Хочу раскрыть ваши глаза на этого негодяя. Сейчас только Катя подойдет». Я стала оглядываться по сторонам, делая вид, что ищу Ивлеву. Встреча с цветочницей должна была еще больше напугать Титова, а мне хотелось покуражиться. Мы обе от него такого натерпелись! «Герман, о чем она говорит? Кто это?» – вопрошала сорокалетняя тетенька, недружелюбно посматривая на меня. «Она сумасшедшая? Ты действительно с ней знаком?» осведомилась тридцатилетняя ревности. «Конечно, Герман со мной знаком», — уверила я. «Да, но я сразу не узнал ее. Но это совсем не то, что вы подумали», — залепетал Титов. «Да, мы не слушайте его. Вы подумали правильно. Этот человек совсем не тот, за кого себя выдает. Он такой же банкир, как я, монахиня. Он аферист». Я пренебрежительно взглянула на Титова и встретилась с его злобным взглядом. «Ну ладно, хватит! Ты пьяна! Пойдем, я отведу тебя до такси!» Мамчуров поднял меня со стула и сказал своим несостоявшимся жертвам. «Прошу меня простить, эта девушка немного не в себе!» Я позволила Герману вывести меня из бара. Мы прошли мимо Галины, которая была так увлечена парнем, занявшим мое место, что не обратила на меня никакого внимания. Оттолкнув Титова, я сказала, стараясь перекричать музыку, несущую нирвану в широкие массы молодежи. «Ты снова взялся за старое! Я же предупреждала тебя, чтобы ты не смел попадаться мне на глаза!» «Да кто ты такая, чтобы меня учить?» — вопил он в ответ. «Сумасшедшая! Истеричка!» Враждебные чувства, которые мы испытывали друг к другу, неудержимым потоком полились наружу. «Аферист! Мошенник!» «Козел Винторогий!» «Ну, это переходит уже все границы! Какого черта тебе от меня надо?» «Только одно! Перестань дурить женщинам голову! Этих двух красоток можешь забыть! Тебе от них ничего не обломится! Иди и скажи спасибо, что я не дала тебя на растерзание Ивлевой!» «Пойдем!» — Герка потянул меня за руку на выход. «Я уйду, но и ты здесь не останешься!» «Я стала упираться!» Но Титов был сильнее. Он снова потащил меня к выходу. «Полина, ты куда?» Раздалась сзади. Эта галка вдруг забеспокоилась за меня, и я махнула ей рукой. Она вместе со своим парнем подлетела ко мне, и они потащили меня в сторону. Титов сразу понял, что перевес сил теперь не в его пользу и отпустил мою руку. На прощание он обозвал меня крепким словечком и ушел на смущение времени уже не было. К нам подошел приятель Галкиного парня и выразил восхищение моим упорством. Вечер был продолжен на танцполе. Я лишь заметила краешком глаза, что женщины, на которых имел виды Герман, вскоре покинули негополис. Зная они, что я сберегла их кошельки и банковские счета, то, скорее всего, бросились бы меня благодарить, Но они, вероятно, не только не догадывались о доброй миссии, но еще и ругали меня последними словами. Ведь я разлучила их с московским банкиром, почти олигархом. Вечерок удался. Особое наслаждение доставляло то, что я спутала карты Мамчурова. В этот клуб он вряд ли сунется вновь. Да и с теми тетками уже нет смысла продолжать знакомство, растрачивать на них свои новые фишки. После моих горячечных разоблачений ни одна из них уже не будет верить ему безоговорочно. Нужна новая жертва. Почему не Диана Оборина? Я очень надеялась на то, что Герман займется именно этой перспективной дамочкой.